Глава десятая Утро я встретила дома, банально сбежав от Данеля. Было страшновато остаться и испортить впечатление от проведенной ночи. Но и оставить Альфе одного на всю ночь я не могла. Да, он спал в своих покоях, но в любой момент мог прибежать ко мне или позвать. Подарив Данелю прощальный поцелуй, я исчезла прямо из постели, оставив лишь тепло и запах духов. Уже лежа в спальне, я мечтательно улыбалась, словно я опять молодая, и свободна, а главное — влюблена. Единственное, что омрачало радужное настроение — насколько меня хватит. Или в прошлое свой печальный опыт отношений я торопилась? Я рывком села на кровати и откинула одеяло. Сразу же потянула холодом. Камины пока не топили. хотя осень уже подкралась слишком близко. Скоро начнутся дожди. Не выдержав, рухнула обратно на кровати и рассмеялась. «Ну что я за человек такой? Такая романтичная обстановка, а я об отоплении!» Нахмурившись, встала с кровати и поплотнее закуталась в теплый халат. «Ничего не имею против прохлады для более комфортного сна, но я же живу не одна». Пройдя к Альфе в комнату, я поежилась. Все же у него было прохладнее, чем у меня. Накрыв малыша покрывалом, я вернулась к себе. Только уже не в кровати, а за рабочий стол. Нам срочно необходимо начать отапливать замок. Жаль, что здесь нет батарей, но... Отложив перо, я задумалась. Если есть магия, то значит, можно отапливать без дров? Например, на корабле Данели был камин, от которого шло тепло, но работал он... А как он работал? На магии? Черт! Женщине 21 века сложно поверить, что можно просто пользоваться магией. Я привыкла, что все обосновано. Например, королевство не может чеканить столько монет, сколько им захочется, потому что в таком случае монеты просто перестанут иметь вес и повлекут за собой инфляцию. Да, с металлом сложнее. Золото не бесконечно, как и серебро, а значит, это ограниченный ресурс. А ограничена ли магия? Она ведь тоже откуда-то берется и куда-то уходит. Или нет? Например, она существует в самих жителях мира. Эльф или оборотень — человек сам является этим самым источником. Я посмотрела на лист бумаги, на котором жирным шрифтом было выведено «тепло». Поморщившись и подумав немного, я схватила листок и жала кольцо. У меня было всего пара часов, пока домашние не начнут просыпаться. А значит, необходимо успеть. И не думать, не думать, что спустя пару часов сон будет клонить неимоверно. — Ви, ты вернулась? Данель, как оказалось, спать тоже не собирался. Мужчина после моего ухода вернулся за стол и сейчас вчитывался в очередной документ, который принесли на подпись. Заметив меня, Данель предпринял попытку встать, но я лишь махнула рукой. — Не вставай, не надо. Я тут по делу к тебя. Заняв кресло напротив, я протянула ему листочек. — Тепло? Пробежав глазами по строчке, спросил Эль. — Не совсем понимаю. — Помнишь камин у тебя на корабле? Я не хочу топить дровами, тем более холодно уже сейчас, а на заготовку дров требуются люди и время. Может, их можно как-то купить? — Не понимаю. Зачем тебе топиться дровами или этими каминами, если можно просто включить обогрев замка? — Я не знала. Растерянно пробормотала я. В замке холодно, боюсь, альфе заболеет. «Да и вообще детей много, мало ли что!» «Насчет детей можешь не переживать», — отмахнулся Эль. «Они жили в лесу, закаленные. Но вот Альфред может и простудиться, да и ты мерзнешь». Я смущенно опустила голову, стараясь скрыться от взгляда Эля. Тёплый халат длиной до пят я купила на рынке. Ему уже очень много лет, но толстый флис согревает лучше, чем те, что я покупала в дорогих бутиках. Именно в него я куталась, когда проветривала квартиру. Да и не смущала меня аляпистая расцветка. «Идем», — Идем, шепнул Эль, поднимаясь и протягивая мне руку. — Сделаем тебе тепло дома, а то будешь с мокрым носом ходить и чихать. — А знаешь что? что — Что? Я доверчиво вложила свою ладошку в его руку и посмотрела на Эля. «С забитым носом целоваться неудобно». Тихо шепнул Данейм, словно тайно поведал. Хихикнув, я шагнула в портал. Только вышли мы не в моей спальне, как я предполагала, а в какой-то коморке. От хлопка Эля под потолком зажегся светлячок, и я, наконец, разглядела помещение. «Ничего общего с котельной». Усмехнулась я, осматриваясь. Вместо котла, труб и насоса здесь были камни в стенах. Они светились мягким, ровным светом. Совсем как тот кристалл в секретной комнате. А что это за символы над кристаллами? Поинтересовалась я, проводя пальцами по трем волнистым линиям. Это вода. Кристалл включен. С помощью его магии вода идет по трубам в уборные замка и на кухню. А вот этот... Мужчина накрыл мою ладонь своей и направил руку чуть в сторону. туда, где был нарисован кружок, нагревает воду. Огонек отвечает за температуру воздуха в замке. А вот тот, который похож на светлячка, отвечает за освещение. «Удивительно!» — шепнула я, затаив дыхание. Удивляли ни символы, ни кристаллы, и даже не то, что весь замок, словно живой, подчинялся какой-то невиданной, непонятной мне силе. А вот тепло ладони Эля... Его дыхание, опаляющее шею, жар тела, который согревал лучше любого халата. Это было необычно. Никогда, даже в период влюбленности, в юности, я не чувствовала себя настолько... живой. Да, именно это слово лучше всего подходит сейчас. Живой и чувственной. Эль зарылся носом в мои растрепанные волосы и за талию прижал к себе. — Это ты удивительная, — шепнул мужчина на ухо. Ну, — Но если я сейчас не уйду... то жители замка услышат много чего интересного. Именно это помещение не звукоизолированное. Так сделали специально, чтобы не пропустить сигнал от кристаллов. Я покраснела и смутилась. А ведь правда, поцелуй Эль меня сейчас, то мы бы не устояли. И как бы я потом в глаза детям смотрела, да и остальным? Эль перенес меня в спальню, нежно поцеловал и исчез, оставляя меня посреди комнаты с быстро бьющимся сердцем и сбитым дыханием. И как раз вовремя, потому как спустя минуту у дверь постучали. «Я отправлю с тобой охрану во главе со мной», — продолжил настаивать Дарий. Я лишь вздохнула. Но ну, как с ним спорить? Тем более Эль просил не сопротивляться и прислушиваться к начальнику стражи. «Но десять человек...» Да и не уверена я, что там есть люди, судя по гибкости и выносливости стражей. Как знаешь. Я махнула рукой, давая понять, что полностью согласна. Что мне нужно сделать? Просто объявить, что ты теперь новая владелица замка. Показать старости свидетельства. Объявить о новом порядке. Начал перечислять Дарий. Я сомневаюсь, что все графы и герцоги ездят по мелким деревням и рассказывают, кто они такие. Я скривилась, вспомнив, как меня там встретили. Ты можешь пригласить старосту в замок. — пожал плечами агафон. — Выдели гонца, который разошлет приказы явиться в замок определенного числа. Тем более ты просто устанешь ездить по деревням сама. — А это вариант, — пробормотала я. — Единственное, как понять, правдивы ли рассказы староста о своих владениях? — Чтобы не принижали, дабы положить больше в карман, и наоборот, не превышали, дабы, ну, не знаю, зачем надо завышать уровень жизни. — Например, чтобы избежать казни, — предположил Дарий. «Но это не проблема. Каждый житель твоего графства обязан принести клятву». «Значит, все равно придется ехать, да?» Уныло спросила я, надеясь, что прогулка отменится как-нибудь сама по себе. «Нет, староста приносит клятву от имени всех, кто живет в его деревне. Постоянно, естественно. Временные гости не учитываются». «Тогда нужно определиться с датой и отправить гонца». Я хлопнула в ладоши, решение устраивало более чем. Только вот нужно понять, сколько времени потребуется людям, чтобы добраться до замка из отдаленных деревень. И где-то их устроить, потому что собрание я проведу быстро, но нужно же еще проверить их отчеты, дать старостам поговорить между собой, отдохнуть в конце концов». «Разместить можно в деревне?» Немного подумав, ответил Агафон. «В той, что в паре часов езды от замка. Самая далекая деревня примерно в пяти часах езды. А сколько гонцу потребуется времени, чтобы объехать деревни? поинтересовалась я. Вот с этим Дарья положил кольцо переноса на стол. Не более одного дня. Тогда нам надо написать письма, и можно рассылать. В первую очередь отправим гонцов в ближайшую деревушку. Пусть предупредит старосту, что на пару дней у него поселятся гости. Ну и заодно передаст письмо. Я отправила Дарья думать, кого отправить с почетной миссией. Все же гонец должен быть не один. Не потому что страшно, нет... Просто в компании стражи появление оглашатая будет выглядеть весомей. А еще ему придется оценить уровень жизни в деревне. Как там одеваются люди, в каком состоянии дома, дороги. Понятно, что не из камня выложены, но и в навозе быть не должны. Что это за староста такой, у которого дорога в какашках? Агафон убежал к своим лошадям. А я же... Я осталась думать над текстом письма. И как бы долго ни думала, все равно письмо выходило сухим. Да и как по-другому. Шутками-прибаутками еще решат, что графинь у них того. В результате вместо писем была чуть ли не записка, сообщающая, что с такого-то числа графством владеет графиня Демидова. Требуется явиться на общее собрание, которое состоится тогда-то, в замок. С собой иметь отчеты за последний год и короткое описание жизни деревни. Чем занимаются, чем славится деревня, чего в ней вдоволь, а чего не хватает. Когда я поставила восковую печать на последнем конверте, на улице уже наступил вечер. Я улыбнулась, потому что хоть за окном и выл ветер, в покоях было тепло. Нестерпимо хотелось сжать кольцо и перенестись к Элю, но нельзя. У него слишком много дел, а эта ночь и так была бессонная. Лучше всего ее провести в своей кровати, как следует отдохнув. «Ви!» В покое ворвался маленький вихрь. Я подхватила Альфи на руки и усадила к себе на колени. «Что, мой маленький принц?» Пощекотав животик, спросила я, с улыбкой глядя на ребенка. «Я соскучился», — бесхитростно ответил малыш. «Ты пропустила ужин». «У меня много работы, милый», — вздохнула я. «Я знаю», — мне сказал деда. «Но ты же теперь не всегда будешь занята? У нас вон сколько помощников». «Не всегда», — согласилась я. «Но все равно играть с тобой весь день вряд ли получится. У тебя учеба». «Но знаешь, ты можешь вот так вечером приходить ко мне, и мы будем играть». «А во что?» — глазенки зажглись любопытством. Я задумалась, во что можно поиграть с ребенком, чтобы это не разодорило его перед сном. Какие-то тихие игры, но какие... Я поставила Альфе на пол, а сама прошла в гардеробную, размышляя, чем бы занять малыша. Когда-то я хотела научиться играть в нарды. Игра не особо сложная, да и не заинтересовала, поэтому с чистой совестью я подарила нарды знакомой. А вот игральный кубик остался. Просто так, на память. Его я и достала, вспомнив игру из далекого детства. А зачем он нам? Альфи сразу же сунул любопытный нос. Куда же без этого? Мы будем создавать игру, — тихо сказала я. Идем. будем рисовать. Краски я так и не купила, но несколько цветных ручек и текстовыделителей у меня были. Их я закинула в сумку, когда собирала вещи. И теперь они мне ой как понадобятся. Конечно, огромные плакаты ими нарисовать не получится, но вот небольшую карту, взяв большой лист бумаги, который я нашла в библиотеке, пока перебирала содержимое, я расстелила его на полу, а рядом кинула две подушки, чтобы не сидеть на холодном. Сейчас я нарисую игру И расскажу правила. Хорошо? Альфи кивнул, терпеливо ожидая. А я же, я увлеклась, вспомнила, как когда-то рисовала игры-бродилки сама, придумывая усложняя ходы. В моей игре можно было переместиться с предпоследней клетки чуть ли не в самое начало, а попав на красную зону, пропустить аж пять ходов. Но для Альфи я, естественно, такую сложную рисовать не стала. Длинную дорожку, поделенную на кружки, несколько переходов разными цветами, ловушки и бонусы. Самым главным в игре было нарисовать картинку, чтобы завлекало. Котики и мишки, собачки и зайчики украшали игру, а у Альфи кончалось терпение. Судя по тому, как сильно он начал ерзать. «Готово!» — решительно сказала я, написав два главных слова в игре «Старт» и «Финиш». «Теперь выбирай, какой фигуркой ты будешь ходить». Я положила перед Альфи несколько маленьких статуэток. Мальчик задумался, осмотрел каждую и решил таки взять кошечку. Я выбрала статуэтку феи и принялась объяснять правила игры. Благодаря простоте правил, Альфи быстро разобрался, как надо играть, и целых два раза оставил меня далеко позади. Я же умилялась, глядя на то, с каким азартом маленький принц включился в игру. Когда на улице наступила ночь, я убрала игру в гардеробную и подняла малыша на руки. Ребенок уже зевал, а ведь следует еще принять ванну. Отправив юного принца мыться, я разобрала его кровать и приготовила книжку, открыв на нужной странице. «Будешь слушать дальше?» — спросила я у малыша, как только он залез под одеяло. «Буду!» — с готовностью отозвался Альфи и закрыл глаза. Это было главным моим условием. Так ребенок будет развивать воображение, представляя себе рыцаря, скачущего к логову дракона, чтобы спасти принцессу. Но еще именно так Альфи быстрее всего засыпал. Спустя каких-то десять минут ребенок тихонько посапывал, а я, отложив книгу и поцеловав теплую щечку, удалилась к себе. Спать хотелось неимоверно, поэтому, ополоснувшись, я надела легкую ночнушку и легла под одеяло. Правду уснуть не успела, потому что посреди комнаты засветился портал, а из него вышел Эль. Не разбудил? Легкая, чуть шальная улыбка на лице Данеля заставила совсем глупо хихикнуть. Отрицательно качнув головой, я натянула одеяло до подбородка и смущенно опустила голову. — Знаешь, во дворце что-то не так с утопительными кристаллами. — доверительно шепнул Эль, присаживаясь на край кровати. — Холодно там как-то. — Оставайся здесь, — решилась я. Эль улыбнулся и потянулся ко мне, намереваясь поцеловать. Я уже прикрыла глаза и готова была отдаться во власть нежных рук, но вдруг за дверью послышались тихие шаги. — Ви, я хочу к тебе! — раздался из гостиный голос. Эль отреагировал мгновенно. Он метнулся в самый темный угол и замер, чтобы быть незаметнее. «Альфи, ты чего не спишь?» — спросила я малыша, который уже стоял на пороге спальни, хлюпая носом и держа в руках Мишку. «Мне приснился страшный сон!» — тихо сказал малыш. «Беги быстрее ко мне!» Я приподняла край одеяла, пуская ребенка в кровать. «А теперь закрывая глазки и спи. Ни один монстр не посмеет к тебе подобраться, даже во сне!» Альфи затих быстро. Я вытащила руку, на которой расположился посапывающий малыш, и хихикнула. Ну, прям как в обычных семьях, когда дети прибегают в самый неподходящий момент, не давая родителям насладиться друг другом. «Видимо, ночевать мне предстоит все же в холодной постели», — усмехнулся Данель, подходя к кровати. Я зажал рот руками, чтобы не рассмеяться в голос, настолько обескураженным выглядел регент. «Хороших снов», — шепнул мужчина, улыбаясь. «Поцеловав меня, он открыл портал и исчез, оставляя лишь запах моря». Я же, прижав Альфи к себе, плотно укрыла нас одеялом и закрыла глаза. Как я учила Альфи, Представляем сказку и засыпаем. И тогда сны будут самыми лучшими. И правда работает. Всю ночь мне снился дворец и бал, на котором мы с Данелем кружимся в танце. Только под конец стало жутко, словно что-то вот-вот должно произойти. Я хотела сказать Элю, что мне страшно, но, повернувшись к мужчине, увидела, что танцую не с любимым, а с Амараном. Старик криво усмехался и никак не реагировал на мои попытки вырваться. Приложив все силы, я оттолкнула жреца от себя и распахнула глаза.